Тогда он будет на границе с Беларусью еще 10%. Остальные деньги после того, как груз окажется за Брестом. Именно так мы и рассчитывались всегда со своими компаньонами. Все деньги будут выплачены наличными. Вы ведь не любите иметь дело с банками? На этот раз молодой человек промолчал. Он просто посмотрел на хозяина и незаметно кивнул головой. Условия были приличными и очень приемлемыми. «Да», — сказал за обоих хозяин, — «мы согласны». Гость подвинул к нему свой дипломат, лежавший на соседнем кресле. «Здесь аванс», — объяснил он, — «как раз ровно миллион долларов». Михаил Анатольевич нахмурился. «Вы заранее знали, что мы договоримся о такой сумме?» — обиженно засопел он. — Нет, да, — как ответил Зардани, — просто это была предельная сумма, на которую я мог согласиться. Хозяин кивнул головой. — Все в порядке, мистер Зардани. Можете прислать вашего представителя для уточнения маршрута и деталей перевозки. С этого момента мы берем на себя все заботы о вашем грузе. Гость поднялся с кресла, стека поклонился. «Я был уверен, что мы сумеем договориться», — сказала он на прощание. «Мой представитель свяжется с вами». Мистер Зардани вдруг спросил Михаил Анатольевич. «А что случилось с вашими прежними компаньонами? Вы сказали, что прервали с ними контакты. Надеюсь, они нам не могут помешать». И тогда Зардани повернулся к нему. «Не могут», — убежденно сказал он. Они нам никак не помешают, хотя бы потому, что никого из них уже давно нет в живых. Вас еще что-нибудь интересует? «Нет», — угрюмо ответил Михаил Анатольевич. «Я все понял. хоть Очень хорошо. Не хотелось бы, чтобы и в этом деликатном вопросе мы договорились, и вы нас поняли правильно. Это очень большие деньги» мы не можем так просто их выбрасывать на ветер. Мне говорили, что в Москве убийство человека стоит 10 тысяч долларов. Значит, за первый миллион, который я вам сегодня оставил, можно было бы убрать ровно 100 человек. запомнили господа, ровно 100 человек. Да. До свидания. Он не протянул руку, лишь холодно кивнул на прощение. Я вас провожу, бросился за ним хозяин. Они вышли из комнаты. Оставшись один, Михаил подошел к креслу, держал дипломат, наклонился, открыл его. Другие пачки денег резали глаза. Он взял одну пачку, сорвал обертку. Деньги были новые, словно только что отпечатанные. Он понюхал деньги. «Сукин сын!» — громко сказал он, вспомнив заказчика — И бросил пачка обратно, закрыл дипломат. Глава вторая. Нестерпимо болела голова. С раннего утра, когда он вышел из дома, забыв взять свою кепку. Ночью, вернувшись домой, Он искупался, а рано утром вышел, не взял головного уборка. Очевидно, это сказалось, и голова болела как никогда сильно. Не помогла даже таблетка аспирина, принятая им вчера вечером. Он раздраженно отбросил ручку и в который раз помассировал голову. Закрыл глаза, пытаясь успокоиться. Скоро появятся его сотрудники, и ему необходимо прийти в себя до того, как они войдут в его кабинет. Полковник снова потер голову. Нужно будет принять еще одну таблетку. В этот раз чего-нибудь посильнее. Он не хотел признаваться даже самому себе, что на его самочувствие сказывались последствия напряженной работы последних дней, когда все сотрудники его группы почти не уходили домой, ожидая сообщения от майора Алимова. Они сидели здесь сутками, забывая о сне и отдыхе, Полковнику Максиму ушел в 1947 год. Более 20 лет он проработал в органах государственной безопасности, придя сюда еще совсем молодым человеком, выпускником элитарного Московского института международных отношений.